«Вчера она вернулась домой в начале седьмого. Хлопнула ее дверь. Потом Марат, приложив стакан к стене, старый дедовский способ, слушал, как она гремит посудой на кухне. Стучит каблучками, роняет посуду. Снова стучит. На этот раз звук ножа о деревянную доску. Вот загудел какой-то агрегат вроде миксера. А потом, проходя по коридору, Марат услышал, что лифт подъехал к их этажу». Машинально Марат заглянул в глазок и обнаружил на лестничной площадке субъекта с букетом цветов и кожаным портфелем. Субъект позвонил Жанне в квартиру и был милостиво впущен. Скорее всего, это и был тот самый Василий. Марату стало так нехорошо, что у него разом заболели голова и живот, чего раньше с ним никогда не случалось. «Жанна – предательница!» Он даже не догадывался, что может быть так больно. Его словно разрывал кто-то изнутри на мелкие кусочки. Еще никогда к ней не приходили домой мужчины. По крайней мере, Марат впервые столкнулся с таким фактом. Это было бесстыдно и жестоко. Это было отвратительно. Жанна наверняка это сделала нарочно. Хотела посмеяться над ним, над Маратом. Поставить его на место. Дать понять, что ей не нужны ни его любовь, ни его преданность. Он сидел на полу, прислонившись спиной ко входной двери, и тихонько стонал. У него кончились силы. Не имело больше смысла бороться за нее. Жанна была такой же, как все. Вася остался у Жанны на ночь и ушел от нее только ранним утром. Где-то через час упорхнула и она, на работу, наверное. Вечером уже дома, она с досадой вспомнила, что забыла заплатить за сотовый. На счету уже оставались какие-то копейки. «Ладно, сначала зайду к Марату, а потом загляну в салон связи», — решила Жанна. Переоделась в джинсы, накинула рубашку поверх футболки. В начале августа уже стало холодать. В карман джинсов засунула ключи от машины. На шею повесила телефон, с которым не расставалась никогда. Натянула кроссовки Ни к чему дразнить бедного Марата гламуром. Ей было жалко его, и в то же время она злилась. Она давала ему шанс сохранить дружбу, но он им не воспользовался. Вышла из квартиры и позвонила в дверь соседу. Марат открыл не сразу. «Чего тебе?» — без всякого выражения спросил он. «Марат, я хочу с тобой поговорить. Пустишь?» Он молча подвинулся назад, пропуская ее к себе. В этот раз его комната не показалась Жанне образцом спартанского лаконизма. Она увидела бедность, почти нищету, ветхая мебель, вместо люстры горела лампочка. «Почему она не замечала этого раньше? Марат, послушай, не делай так больше!» — мягко произнесла она. «Как так?» — безучастно спросил он. «Это ведь ты звонил Васе». «Нет, не я», — ответил он. «Откуда у тебя его телефон?» — Упрямо спросила Жанна. «Ты рылся в моих вещах?» Он поднял голову. У Марата были странные глаза. Они ничего не выражали, никаких чувств, ни злости, ни ревности, ни печали. «Марат, ты взрослый человек. Ты должен понять, звонки с угрозами, этим ты ничего не добьешься» принялась терпеливо растолковывать Жанна. «Ты хочешь окончательно со мной поссориться, да?» Марат сглотнул и ничего ей не ответил. Потом произнес очень тихо, почти прошептал. «Ты такая же, как все, Жанна». «Я не обещала тебя любить», — быстро ответила она. «Я ничего тебе не обещала. Я считала тебя просто другом, соседом и... и все». Мне надоело тебе объяснять это». «С ним ты будешь несчастна», — упрямо уронил Марат. «Я люблю его», — сказала она. Это слово вырвалось у нее внезапно под влиянием момента, потому что Жанна хотела быть сейчас как можно более убедительной. Она сказала «люблю его», но не ощутила и тени неловкости, потому что действительно любила Василия Ремизова. До того она просто этого не осознавала. «Люблю. Ну да, я люблю его. Ведь это ты звонил, Марат!» — вздохнула она. Несколько секунд Марат молчал, а потом прошептал. «Я. Я звонил. Марат, Но ну это глупо. Пожалуйста, не делай так больше». «Ты действительно его любишь?» «Да». — сказала Жанна теперь уже твердо. — Да, да, да! — Но если он умрет, то ты его забудешь? Глядя в сторону, спросил он. «Что — Что? Жанне стало не по себе. — Пересветова же ты забыла, ведь так? — Но при чем тут это? — дрожащим голосом произнесла Жанна. — Если бы Юра не наложил на себя руки... — Да ничего он на себя не накладывал. Неприязненно перебил ее Марат. «Это я ему помог». «Ты?» Жанна почувствовала противный, липкий, почти неконтролируемый страх. «Я? А кто же еще?» Марат неожиданно засмеялся. «Ты шутишь!» Жанна попятилась назад. «У тебя исключительно неудачные шутки, Марат. Ты не мог!» «Мог! Еще как мог!» Весело перебил он ее. Я там был. Где там? Да у тебя на работе. Ты же сама сказала, что Пересветов приходит раньше всех. Но никто тебя не видел. И охранник внизу, и наш Барбарисыч, — забормотала Жанна. И следователь потом сказал, что это типичное, ти -ти типичное самоубийство. Дурак он ваш, следователь, — с удовольствием произнес Марат. «Хотя оно и понятно. Ему же так проще. Работы меньше. Охранник внизу тоже дурак. Даже пропуска у меня не спросил. Газетку читал. Я шел за твоим Юрой след в след. Я ж его в лицо знал. Ты сама его мне на фотографии показала. Я у вас там всех знаю в лицо, между прочим», — с гордостью заключил Марат. «А Барбарисыч, он же всегда на посту». Шепотом закричала Жанна. «И вообще, к нам же просто так внутрь не попадешь!» Она не хотела верить Марату. «Во-первых, я зашел к вам вместе с Пересветовым. У него карточка такая была. А Барбарисыч ваш отсутствовал». «Но Барбарисыч сказал, что Юра прошел один». «Врет он», — строго произнес Марат. «Гулял, поди, где-то, а признаваться не захотел». «Мы прошли». Потом Юра твой к себе в кабинет заглянул и только тогда понял, что я к нему не по работе, а так, со стороны. Сказал, пойдем в курилку, там нам удобнее будет, а то сейчас типа народ набежит. А, а потом... Ну, потом мы с ним стали говорить, и он случайно упал. Вниз, произнес Марат, глядя на Жану немигающими глазами. Так сам упал. «Или ты ему помог?» — прижала она ладони к щекам. Жанне до этого даже не приходило в голову, что трагическая история, произошедшая весной, могла трактоваться как-то по-другому. «Я его толкнул, а он сам упал. Случайно». «Ты его толкнул, а он упал?» — дрожа еще сильнее, повторила Жанна. Марат пожал плечами, как тебе угодно, дескать. Все, что он говорил ей, пугало своей беспощадной убедительностью. Все было логично. Когда-то, во времена их безмятежного соседства, она сама рассказала Марату о своей конторе, о тех, кто в ней работает, показала даже фотографии. Потом охранник, сидевший в подъезде внизу, действительно был разгильдяем. Даже то, что Барбарисыч отсутствовал на своем посту, не смущало своей нелогичностью». Барбарисич вполне мог отсутствовать и соврать потом, что сидел на месте. И вообще у них не работа, а проходной двор. «Так это ты убил его!» — задыхаясь, сказала Жанна. «Выходит, он не хотел умирать, он хотел жить, а ты... это ты убил его!»